Нашу милую коровушку положили отпаривать в ванну со всеми возможными травами. Она надышалась ими и заснула тут же, уложив голову на чугунный край ванны. Вода из крана текла тонкой струйкой, не давая травяному настою остыть, и своим журчанием уносила Асю в романтические сновидения о беззаботной любви с молодым бухгалтером, ласкающим её плоть под струями водопада, что падает с вершины запруды, сооружённой в родном городке влюблённой парочки. В самый ответственный момент осенного наведения, когда крик сладострастия зародил в её необъятной груди, когда бёдра жирнова, клыхнули настой из дурманящих трав, и стапник Ройтман прибавил давление в центральном бойлере, и в трудовом порыве, за считанные минуты перекидал в жерло топки грузовик каменного угля, пришедший накануне. Вместо пика наслаждения, ошпаренная глынувшим из крана кипятком, Ася вылетела в коридор, где в своей очереди на процедуры ждала группа шахтёров из Донецка. Ошарашив угледобытчиков обнажённым роскошеством своих форм, Ася промчалась по коридору, ведущему к бассейну, и атомной бомбой бросилась в его прохладные воды. Основные жалобы в письме Аси сводятся не к тому, что её аж парили, а к тому, что теперь донецкие шахтёры, стоит ей появиться в столовой, раздевают нашу дюймовочку своими вожделеющими глазками догола, а вечерами шумно дышат в темноте кинозала, рассевшись возле неё со всех сторон. Ася спрашивает совета Что делать с шахтёрами? Евгений, если вам не трудно, вышлите мне свою фотографию, будь таковая имеется. Я хочу поставить её на письменном столе и пешак вам видеть глаза человека, к которому обращаюсь в своих посланиях. Да. Что касается просмотра эротических программ, то у меня нет телевизора, и вместо него я смотрю в окно. Наблюдаемый мир не заключённый в рамки художественного осмысления. Телевизор отсутствует не по причине материальных затруднений, а по убеждениюю Магический ящик ущемляет свободу наших мыслительных процессов, подменяя оригинальную способность мыслить мыслительными процессами других людей, причём сформированными под влиянием того же магического ящика. На мой взгляд, Асе нужно выйти замуж. Может быть, ей посоветовать выбрать суженого из работников горной промышленности. Как вы думаете? Ужасно смеялась, представив вас с ног до головы в чернилах, как вы пемзой трёте кожу. Вы абсолютно правы, что писать можно и без литературной тяги. Зачастую случается так, что удовольствие приходит в процессе, рождаемое движением руки, если она поспешает за мыслью и верно отражает её на бумаге. Очень хочется побывать на Арбате и посмотреть, как он изменился. Ведь я не была в Москве уже 12 лет с тех пор, как провалилась попытка перевести Россию на метрическую систему. Пита это, верно, очень вкусная штука, и теперь, когда я буду вспоминать Арбат, мне будет представляться и лепёшка с корицей. Ах, как хорошо её с кетчупом На этой вкусной ноте заканчиваю письмо, заклеиваю его и поспешу, насколько это возможно в моём состоянии, на почту к вечерней выемке писем. С уважением, Анна Вейллер. P.S. Не забудьте написать мне, что вы думаете про Асю.